задолго еще до его наступления о близости нового утра стали болтливо разглагольствовать католические колокола толчками кувыркающих соколот отвешивая свои холодные поклоны в гостинице горела одна всего лампочка она вспыхнула когда едко затрещал телефонный звонок И ее уже не тушили потом. Она была свидетельницей того, как подбежал к аппарату заспанный дежурный, как, отложив трубку на пульт, после некоторых пререканий звонившим, затерялся он в глуби коридора, как спустя некоторое время вынырнул он из тех полутемных недр. «Да, сеньор уезжает сегодня поутру. Он позвонит вам, если это так срочно, через полчаса» потрудитесь оставить свой номер, скажите, кого вызвать. Лампочка осталась гореть и тогда, когда, застегиваясь на ходу, ночной походкой на носках из поперечного коридорчика в главный прошел человек из восьмого, как был он назван по телефону. Лампочка находилась как раз напротив этого номера. Человек из восьмого, однако для того, чтобы попасть к телефону, совершил пешеходную прогулку по коридору, и начало этой прогулки лежало где-то в зоне восьмидесятых номеров. После непродолжительных переговоров с дежурным, изменившись в лице, на котором тревожное волнение уступило место чертам внезапной беззаботности и любопытства, он отважно взялся за телефонную трубку и, по исполнении всех технических обрядностей, нашёл себе собеседника в лице редактора газеты "Воче"